Утром я проснулась от толчка. Над моей кроватью стояла Юлечка. — Что случилось? — испуганно спросила я. — Лампа, — пробормотала девушка. — Ты меня удивляешь. Я села в кровати и глянула на часы. Без десяти восемь. Если мужчина позвал тебя вчера в ресторан, почему ты мне не сказала? Отправилась на свиданку лохудра лохудрой -лохудр -лох без косметики. Я хлопала глазами. Если сегодня вечером надумаешь вновь с парнем встречаться, изволь прилично выглядеть. Вот. Жестом фокусника она швырнула в кресло брючный костюм нежно-бирюзового цвета. Воротничок коротенького пиджачка был отторочен серым мехом. — Самая мода, — вещала Юля. — Бешеных денег стоил. Надевай всех, затмишь. — Спасибо, — пробормотала я, натягивая одеяло. — Непременно воспользуюсь. Через минуту дверь стукнула вновь. На этот раз в спальню ворвалась Лизавета. «Лампуша», — жарко зашептала она, — «ты у нас темная? Так имей в виду, мужики тащатся от хороших запахов, прямо балдеют, как духи учуют». Откуда такая информация, — поинтересовалась я. В космополе не прочитала. «На!» И она сунула мне в руки странный шар ярко-красного цвета. — Что это? — Духи сезона, мияки, огненный шар. Побрызгаешься, и кавалер твой. Вот. Быстрым движением Лизавета нажала на распылитель. Ароматное облачко повисло в воздухе. Спящая на кровати муля пару раз энергично чихнула и полезла под одеяло. — Дорогие-нибудь, — протянула я, — где взяла? — Накопила, — пояснила Лизавета, — целых полгода собирала. Когда через 15 минут я выползла на кухню, там меня поджидали две записки. Одна от Кати. Лампуша, мне кажется, тебе лучше взять эту сумку. Я уставилась на элегантный редикюльчик, который подруга прихватывает с собой только в исключительных случаях. Потом прочла другое послание. Лампундель уехал на твоей копейке, старой развалине, которую давно требуется пристрелить. Садись в Нексию, даме она больше подходит. Сверху лежали ключи и техпаспорт. Не зная плакать или смеяться, я включила чайник. Сережка до недавнего времени катался на Форде, выпущенном бог знает когда. С виду тачка выглядела очень прилично. Белая, блестящая, просто замечательная. Но внутри просто несчастье а не автомобиль. Задние дверцы у него не открывались, и приходилось лезть через передние сиденье. Регулярно выпадал глушитель, Портился стартер, заклинивала руль, пробивала какие-то сальники. А летом Сережка явился на дачу, и я увидела, что на водительском месте лежит брючный ремень, одним концом привязанный к какому-то штырьку, торчащему из днища. Это зачем, поинтересовалась я. Педаль газа отвалилась весело, пояснил парень. Теперь у меня ручное управление. Потом они с Катей укатили в Америку на заработки. А вернувшись, Сережка первым делом купил себе навехонькую Нексию и теперь не нарадуется. Он вообще не жадный человек, но к машине никого не подпускает. Не далее, как в субботу, не дал Нексию Юлечке. Супруги тогда жутко поругались, обвиняя друг друга во всех смертных грехах. И вот теперь он оставил мне ключи. — Лампа, — сказала Кирюшка. Я вздрогнула. — Господи, как ты меня напугал. «Отчего ты не в школе?» «А мне ко второму уроку», — сообщил мальчик, потом добавил. «Знаешь, Лампа, мы с тобой люди взрослые, можем говорить на чистоту и откровенно, да?» «Конечно. Ну так вот, незачем тебе с кавалером по ресторанам шляться. Приводи его сюда». Я прикусила дрожащую от смеха нижнюю губу, а потом, справившись с собой, сказала... Думаю, любой мужчина убежит, увидав наше семейство. «Да — ты не поняла, — сурово ответил мальчик. — Приходите днем. Ни мамы, ни Серого с Ёлькой не будет. А мы с Лизкой в школе часиков до шести посидим, уроки там сделаем. Хватит вам времени до девятнадцати, а? Ну, я не знала, что ответить. Так что не волнуйся, вздохнул Кирюшка. До семи в квартире никого. Он быстро проглотил какао и двинулся к двери, но на пороге притормозил и спросил: "Надеюсь, ты пользуешься индивидуальными средствами защиты". Я совсем растерялась. "Что ты имеешь в виду?" Кирюшка тяжело вздохнул. "Ай, лампа, всему-то тебя учить приходится. В стране эпидемия СПИДа, а лучшая защита от вич-инфекции презерватив". Он ушёл, а я осталась стоять с разинутым ртом. Потом потрясла головой и крикнула, «А ты откуда это знаешь?» «Но уроки по сексологии рассказывали бодро», — ответил Кирюшка и убежал вниз по лестнице. Я окончательно потеряла дар речи. Урок сексологии. Интересно, что бы случилось с моей мамочкой, узнав она о таком предмете в школьной программе? Вспомнив о пицце с чернилами, я сварила суп и навертала котлет. Стрелки часов подобрались к одиннадцати утра, а от мастеров, собравших ставить нам дверь, не было ни слуху, ни духу. Я отыскала бланк заказа и набрала номер. — Фирма «Аргус», — ответил бодрый мужской голос. — Ко мне сегодня должны были в десять часов приехать устанавливать дверь. Женщина, — прервал парень, — мы никогда не называем точно время. Мастера прибудут в течение дня. — Ну, мне сказали, в десять. Мы работаем с десяти утра до одиннадцати вечера. Ждите, обязательно приедут. — А когда? — Ну, сказал же, в течение дня. Я положила трубку на стол. Вот не задача Что же мне теперь, и из квартиры не выйти? Честно говоря, я думала, что мастера прибудут к указанному времени. Ну, сколько им надо, чтобы повесить уже готовую дверь? От силы минут 40 а оказывается-то вон какое дело. Эй, лампа, донесся из коридора голос, подь сюда. Я высунулась из кухни, на пороге стояла Люська, соседка по этажу. На нашу лесечную клетку выходят три двери. За одной обитаем мы, за другой Володя Костин. Несколько лет назад Сережка женился на Юлечке. Девушка жила в соседней с Катюшей квартире, и после свадьбы... Стену между апартаментами сломали, соединив жилплощадь. Вот откуда у нас появилась громадная квартира с просторной кухней. Так что теперь, когда сюда переехал Вовка, почти весь этаж принадлежит нам. Диссонанс вносит Люська. С соседкой дико не повезло. В доме живут приличные работящие люди. Может, вам это покажется странным, но у нас никто не писает в лифте и не пишет на стенах «Спартак чемпион» или «Цой жив». Год тому назад жильцы повесили домофон и наняли лифтершу. Теперь в подъезде постелен палац и стоят цветы в горшках, а на Новый год нарядили елку. Единственная неприятность — Люська, и она как назло наша соседка. Дама пьет горькую, и, налившись ею до ушей, горланит народные хиты «Калина красная» и «Паромщик». У нее часто собираются компании, вечеринки заканчиваются визгом и вызовом милиции. Больше всего я боюсь, что в один далеко не прекрасный день Люся заснет в кровати с непотушенной сигаретой, и мы все сгорим. Но у Люськи есть и положительное качество. Несмотря на пьянство, она ответственный человек. Она работает сутки через трое уборщицей в метро и никогда не нажирается в тот день, когда идет на службу. «Слышь, лампа завела соседка. Дай сто рублей в долг». «Напьешься ведь?» «Не, мне завтра в пять утра на работу». «Ну тогда зачем тебе деньги?» «Колготки купить хочу, смотри». Она задрала юбку и продемонстрировала драные чулки. «Вот, зараза, совсем истлели, нечего и надеть». Внезапно меня осенило, и я сказала... — Колготки тебе сейчас дам. Хорошие. Омсавелюр и еще сто рублей подарю. Просто так, без отдачи. — Что делать надо, деловито? — спросила Люська. — Дверь нам сегодня должны ставить, а мне уходить пора. Будь другом, посиди. — Ага, — кивнула Люська, — без проблем. Не боись, пригляжу. Я протянула ей квитанцию. — Приходи через полчаса. Лады, — кивнула соседка, потом помолчала и добавила... — Ежели двести рублей дашь, я тебе всю хату вычищу и сортирую мою, а то вон грязь какая. Я посмотрела на клоки пыли и сказала, — Идет. Убираешь квартиру и получаешь за все двести рублей до новые колготки Довольная Люська побежала к себе. Я взяла трубку, набрала номер платной справочной и спросила, — Дайте телефон и адрес салона «Дельфийский оракул». Пишите, — ответил мелодичный девичий голос. Через пару минут я услышала фразу «Дельфийский оракул — помощь при любых случаях». — Простите, у вас работает офигения Да. — А как к ней попасть на прием? — Первая консультация стоит 700 рублей. — Однако... — Ну и цена у современных гадалок. — Записываться не надо? — Нет, просто приходите. На свистывая, я стала натягивать брюки. Наферное у Дельфийского оракула не слишком много клиентов.